Уголь. Что за чертовщина? Сейчас в одном кармане были косточки от вишен, во втором уголь. И у меня тоже уголь. Антрацит. Жофлик, что за чертовщина? Можно подумать, что мы с тобой всю ночь были в компании угольщиц в шахте. Просто непостижимо. Это это что? Баранья Рагу. А, в этом смысле, да. А, мадаметь, уже оделся? Да. О, кто этот господин? Мадам? Это, это нотариус. А? нотариус. а, какая великолепная женщина, радуdevil представь. Сейчас Жофрик, сейчас. Дорогая моя, позволь представить тебе моего лучшего школьного друга, моего товарища мистер Нгу. Очень приятно. Жофруа. шеф, так сказать, нотариальной конторы, а. Очень приятно, очень. Очень приятно. Брат, Дай -дай -дай -дай. Да. Атенсьон, сильвуплей. Кушать под. Прекрасно! Давайте садиться за стол. Мудами, ну, ты что, пригласил его с нами завтракать? Ну а как же, моя дорогая, ну а как же, это мой лучший школьный друг, светлейшая личность. Смотри только за серебром, как бы он не того. Как за серебром? Юль? Да, мадам. Жюль, умоляю, смотрите за серебром. Не отходите от этого господина. Обязательно я буду смотреть за серебром, мадам. О! Соус очень неудачен, господа, никуда не годится. Месье, зачем вы пальцы сунули в соус? Не хвалясь скажу, у меня он выходит превосходно. Что вы говорите, соус? Да. Ты же нотариус, Жофрик. Дорогая моя, положи тебе розбив. Нет, благодарю. Раз соус так плохо, его вообще нужно убрать. Ведь соус, в сущности, это не самое главное. Что вы, мадам, соус не главное. Можно научиться варить и жарить, но научиться готовить соус нельзя. Для этого нужен талант. И с этим талантом нужно родить. Браво, Жофрик, браво, браво, это браво. Это сказал не я. Это сказал Марчис, Шарль Лекруа, Петти Дежене. My, signority, леди. Стол, без соуса, как берлога без медведя, как весенний луг без пчен. Как в поле голос, как в хоре голос, он ничем не заменим. <śmiech> Ach, gdy udačin sołs, bezrazlično, co pod nim. Ach, gdy udačin sołs, bezrazlično, co pod nim. <śmiech> Wkuszny sołs – to radość! Лютонг господин, мы под ним любую гадость с удовольствием едим, как фолье голос, как фолье голос, он ничем не заменим. Ах, когда удачен соус, безразлично, различно, что под ним. А когда удажен соус без что поём Ди анграв ла манифика маньипике деквизи О пяти бульон и шампиньон и жюльен и папушка Как On голос как Незаменим. Ах, когда удачен соус, Безразлично, что под ним. Ах, когда удачен соус, Безразлично, что под ним. Ча -ча -ча! Соус, какое странное увлечение для нотариуса. А, почему для нотариуса, мадам? Жоврик. а, -а, -а. Понимаю. Да. Жюль. Да, мадам. Ну, где же сегодняшняя газета? Газета? Я ее отдал в соседской городе, что Она читает там Сейчас, мадам, мы что-нибудь придумаем. Да, будьте любезны. Эм... – Ну, что ж вы ничего не кушаете, милашка? – Какая ему милашка уска. Это, это он просто так, дорогая. У него такая привычка. У нас, у лобудийцев, еще и не такие встречались привычки. Ой, Осик, – Осик, Осик, ты помнишь завтрак на траве? – Завтрак? Переходящий в ужин. <свят> <свят> Джоффри, а бар Фелеберже? Переходящий в завтра. <свят> <свят> а бульвар Капуцинок? <свят> Понимал? Понимаю? А девочка на шаре? А, девочка помню. А шарик улетел. <свят> <свят> да. Осик. Сколько воды утекло с тех пор. Да, сколько. А кажется, что это было просто вчера. Да, да, вчера. Но на самом деле это... Но на самом деле, Норина, Как трудно переносим мы собственную осень. Чуть что мы у камина и клонит нас косну. Во всем виним эпоху, хотя совсем неплохо прожили мы наши и лето и весну. Кто объяснит, почему же в тумане рассвет нам кануло все без возврата? I słow na parwszej listach Ganimy wieta Body nie suce ku data. nie suce ku Nie suce ku В тумане рассвет нам камло все без азврата, И словно павшие листья, гонимые ветром, Годы несутся куда-то, Годы несутся куда-то, несутся куда-то. Жюль! Да, мадам? Ну, где же сегодняшняя газета? Вот какая-то старая газета. Ну, да все равно. Мадам читает только уголовную хронику, а тут число не указывается. Отдам, мадам, старую газету. Вот, мадам, газета, самая свежая газета. Благодарю. Жофрик, Жофрик, долить тебе воды. Благодарю, мой друг, вина с водой я никогда не пил. Это видно по его носу. Боже мой, господа, какой ужас. Что такое, дорогая? Послушайте. Сегодня рано утром на улице Лурсин был обнаружен страшно обезображенный труп молодой женщины по профессии угольщика. Ой, какой ужас, Жофри, какой Ой, ужас. Анчоусы не забудь взять. Жофри. Ужас. Предполагают, что убийц было двое. А! Двое на одну женщину, какие мерзавцы! Не Но полиция уже напала на след преступников благодаря двум вещественным доказательствам. Вот это молодцы! Вот это очень здорово масло это уже. место преступления был найден зонтик, с ручкой, изображающей голову обезьяны. Как? Странно, совсем такой же зонтик у нашего племянника Потара. О, молди! И носовой платок с меткой МЖ. У меня такая же метка вот ужас. Ха -ха. Оба убийцы были в состоянии опьянения. Совершенно, Совершенно верно. верно. Очевидно, убийцы в тропях оставили на месте преступление зонтика носовой платок. Платок лежал на куле с углем, который, очевидно, несла молодая женщина. Лежал на куле с углем. Мои руки? Мои руки тоже черные, надо на них сесть. Что с вами, господа? Н ничего, ничего, дорогая. Положить вам котлету, Мономир? Нет, не надо, я сыт. А вам и сын? Говорю, мадам, я тоже сыт. Ага, ну в таком случае, Жюль. Да, мадам. Подайте, пожалуйста, сладкое. Хорошо, мадам. А, нет, благодарю, я отказываюсь. Хорошо, а весье, значит, два сладкого для мадам? Нет, нет, я тоже отказываюсь. Хорошо, а весье, значит, сладкое будет только мадам. Жюль, да, мадам? подайте в таком случае кофе или кофе. Хорошо, мадам, кофе или кёв? Благодарю, мадам. не нужно. Что вам нужно? Нам больше ничего не нужно. А -а -а? Пф, у меня аллергия на этот сумасшедший Вы синьон. свободны, Юль. Монамии, налейте мне, пожалуйста, стакан воды. <сосы> не могу, дорогая, не могу. У меня опять столбняк. Пардон, судорога. Ну, а вы, Мистенгю? И у меня он же, и она же. Странно. Как они оба расстроились из-за эти угольщицы. Мадам, да. пришел господин Потар! Хо -хо. Потарчик! Потарчик это наш племянник! Я сейчас придумай, Огожечка! Ну, мистер Гю, что ты на это скажешь? А ты что на это скажешь, Ланглобей? Нет никакого сомнения, ни малейшего. Это убийство, дело наших рук. Я не решался тебе об этом говорить. Вузовой резон не решался. Ужасно, Жофрик, ужасно. Умереть такой смертью в такие юные годы. Ужас. Да, и Этудеров нанесенных зонтиком. Позвольте, миссия, позвольте! Постой! Я полагаю, для начала нам надо вымыть руки. Плутон изрядный, но находчивый. Воды! И мыло! И для ногтей! Живо. Живо! Что за круговерть? и мук. Неужели Это смерть? Нет. Дело наших рук. Угольная пыль, косточки от слив. То ли водевиль, то ли детектив. Доли детектив. Как про все забыть? Как нам скрыть следы? Уй, надо их отмыть, надо их отмыть. С помощью воды, с помощью воды, огольные пыль, косточки от слив, то ли водевиль, To ли детектив, с помощью воды.